Одиннадцатое. Тамбуджа. Тарзан вырыл в лесу неглубокую могилу и похоронил Андерсона. Это было все, что он мог сделать в джунглях для человека, отдавшего свою жизнь за его жену и сына. Теперь, когда он, наверное, знал, что белая женщина была Джент, и что она снова попала с сыном в руки Рокова, он решил с удвоенной энергией преследовать этого негодяя. С трудом напал он на верный след. В этом месте через джунгли проходило много тропинок, перекрещивающихся в разных направлениях, и везде на них были бесчисленные следы проходивших здесь туземцев, белых людей и диких зверей. Тарзан очень внимательно изучал все следы не только своим прекрасным зрением, но и очень развитым чувством обоняния. Однако, несмотря на все предосторожности, он должен был к вечеру убедиться, что заблудился и находится на совершенно ложном пути. Он знал, что его звери будут идти по его пути, и потому старался как можно отчетливее оставлять здесь свои следы. Для этого на перекрестках Он терся по обеим сторонам тропы олеаны и ползучие растения и глубоко вдавливал ноги в вязкую почву, словно отпечатывая таким образом свой путь. Он знал, что его звери легко разберут эту печать в огромной книге джунглей. К ночи пошел проливной дождь, и обезьяне-человеку не оставалось ничего другого, как обождать до утра под защитой огромного дерева. Но и с рассветом ливень не прекратился. Это была настоящая незадача для Тарзана. Начался период дождей. Целую неделю солнце было скрыто тяжелыми тучами, и дождь лил, как из ведра. Ливни смыли последние остатки следов, которые Тарзан продолжал упорно, но тщетно разыскивать. Он стал опасаться, что его звери потеряют и его след во время этих страшных ливней. Местность была для него совершенно незнакомая, а из-за непогоды он не мог направлять свой путь ни по солнцу, ни по луне, ни по звездам. Первый раз в жизни Тарзан заблудился в джунглях. И это случилось как раз в то время когда его жена и сын находились в когтях его злейшего врага. Какие ужасные испытания должны были они перенести в течение этого времени. Тарзан хорошо знал своего врага. Он не сомневался, что Роков, взбешенный бегством Джен, и зная, что Тарзан идет на выручку, не замедлит привести в исполнение свои планы мщения. Дождь прошел. Солнце опять светило по-прежнему. Но обезьяна человек все еще был в неведении, какого направления ему держаться. Он знал, что Роков оставил у Гамби. Но весь вопрос был в том, будет ли его враг продолжать идти вглубь страны, или же опять вернется, а может быть, уже вернулся, к берегам у Гамби. В том месте, где он покинул реку. У Гамби становилось узкой, и пороги препятствовали судоходству. Рокову не было смысла плыть далее по реке. Однако, если он не вернулся к реке, то в каком же направлении мог он пойти? Следовать по направлению, которое взял было Андерсон, Роков вряд ли счел возможным, так как пересечь материк по направлению к Занзибару было очень затруднительно, в особенности имея на руках женщину и ребенка. Но страх все-таки мог принудить его к этой попытке. Страх перед зловещей командой человека-обезьяны, которая шла по его следам, и еще больший страх перед справедливой местью Тарзана. После долгих размышлений человек-обезьяна остановил свой выбор на северо-восточном направлении, на пути к восточным германским колониям. Он решил идти вперед до тех пор, пока не добудет от туземцев хоть каких-нибудь сведений относительно Рокова. На второй день по наступлении хорошей погоды он подошел к туземной деревне. Ее обитатели при виде Тарзана обратились по обыкновению в бегство. Тарзан преследовал их и после непродолжительной погони поймал одного молодого воина. Негр был до такой степени перепуган, что бросил свое оружие и, упав на колени, смотрел на обезьяну человека глазами полными ужаса, как на самую судьбу или всемогущего демона. С большим трудом удалось Тарзану успокоить молодого человека. Только после долгих уговоров тот вновь получил дар слова — И мог дать более или менее связное объяснение. Тарзан, в конце концов, узнал от него, что несколько дней тому назад через их деревню проходила компания белых. Эти белые говорили, что их преследует страшный белый дьявол, и советовали туземцам держаться на стороже, потому что белый дьявол шел в сопровождении ужасной шайки демонов. Чернокожий юноша, напуганный этими рассказами и предупреждениями, щёл Тарзана именно за этого белого дьявола и с ужасом ждал появления демонов в образе обезьяны-пантеры. Во всей этой истории Тарзан усмотрел военную хитрость Рокова. Последний, очевидно, всеми средствами старался затруднить ему путешествие и возбудить против него туземцев. Молодой воин проговорился, что белый человек, который был во главе компании, обещал неграм большую награду, если они убьют белого дьявола. Видя, что человек-обезьяна не замышляет ничего дурного, туземец повел Тарзана в деревню, созывая по дороге своих товарищей и уверяя их, что белый дьявол обещал не делать им зла, если только они будут правдиво отвечать на его вопросы. Один за другим они возвращались в деревню, но страх их еще не прошел. Это было заметно по их искаженным физиономиям и в особенности по вращающимся белкам их глаз. Предводитель вернулся одним из первых в деревню, и его-то больше всего и хотел расспросить Тарзан. Это был маленький толстый мужчина с длинными обезьяноподобными руками. Лицо его не обещало ничего доброго. На нем лежал отпечаток лживости и низости. Только суеверный страх, вызванный сказками о белом дьяволе и демонах, удерживал его от намерения немедленно кинуться на Тарзана с самыми кровожадными намерениями. Это был отъявленный людоед, равно как и все его племя. Тарзан подробно расспросил предводителя и, сравнив его показания с показаниями молодого воина, убедился, что Роков и его сафари, носильщики, скрылись в паническом страхе по направлению к далекому восточному берегу. Многие из насильщиков Рокова, по словам дикаря, уже бежали от него. Пятерых он повесил за воровство. Судя по рассказам этих двух дикарей, а также и других жителей деревни Ваган-Вазам, все спутники Рокова решили бежать от своего грубого и бесчеловечного господина, бросив его на произвол судьбы. Предводитель Мган-Вазам отрицал присутствие белой женщины с ребенком в этой партии, но Тарзан был убежден, что он лжет. Несколько раз человек-обезьяна Старался подходить к этому вопросу с разных сторон, но все-таки ему не удалось ни разу уличить хитрого каннибала в том, что тот говорит неправду. Тарзан попросил поесть, но получил еду лишь после некоторых переговоров и колебаний. Во время завтрака он старался выведать что-либо еще и у других, находящихся здесь дикарей, но присутствие Мган-Вазама парализовало им язык. Убедившись в том, что эти люди знают о намерениях Рокова и о судьбе Джен и ребенка гораздо больше, чем они говорят об этом, он решил переночевать в деревне, надеясь за это время узнать еще какие-нибудь важные подробности. Когда он объявил предводителю свое решение, он был удивлен резкой переменой, происшедшей в обращении с ним Чернокожего. Вместо прежнего подозрения и недоброжелательства... Мганвазам вдруг стал проявлять льстивую предупредительность и любезность.